Глава 3. Настя любила придумывать разные теории, по любому вопросу. Есть среди них и такая. Независимо от уровня развития цивилизации, культуры, этапа истории и соответствующего им набора социальных отношений, учитель – важнейший человек в обществе. Он стоит немного выше, чем следующие за ним по порядку врач, исследователь, строитель и управленец, замыкающий пятерку лидеров. Потому что хороший врач тоже начинается с учителя. Способен ли человек обучаться сам? Без толчка извне и хотя бы первоначальной помощи. Конечно, не каждый и не всему. Но это возможно. Но общество, которое вынуждает людей идти на это, обречено развиваться в потемках. Наверное, так Настя думала только потому, что сама избрала такую профессию. И другие люди тоже считают свою специальность наиважнейшей. Но в процессе размышлений на эту тему Настя пришла к революционному выводу. В обществе эти значимые профессии и не должны быть прибыльными, чтобы исключить попадание в них случайных людей. Для чистоты эксперимента человек должен задать себе вопрос, а кем бы он стал, если бы денег не существовало вовсе? Если бы он оказался в утопичном мире Томаса Мора, Настя бы стала… учителем? Как и врач по призванию, который выбирает эту профессию не ради благ и престижа, стал бы врачом. Низкая зарплата отталкивает тех, кто и без того прошел бы мимо – создает фильтр отбора по внутреннему желанию. Конечно, эти выводы Настя с коллегами по работе ни разу не обсуждала, а иначе была бы бита, с позором изгнана из учительской или сожжена на костре в школьном дворе за ересь. Мама все же настояла на том, чтобы Настя принарядилась на следующий день и ненароком осталась на ужин. Проблемы в этом не было, ей часто предлагали присоединиться к вечерней трапезе, но само направление мыслей мамы уже сильно раздражало. Как можно всерьез мечтать о том, чтобы Настя соблазнила и женила на себе Александра Алексеевича? Да еще и при такой ощутимой разнице в возрасте. Он был приятным человеком, но скорее по-отцовски приятным. Теперь, когда Настя узнала работодателя чуть лучше, ей даже шутить на эту тему стало противно. Но чтобы угодить матери и хотя бы ненадолго закрыть этот вопрос, Настя позволила Веронике ее уговорить. К тому же в доме устроили настоящий праздник в честь приезда долгожданного гостя. За стол уселись все домочадцы, а не только само семейство. Хотя Настя и не знала наверняка, возможно, они всегда собирались за ужином вместе и начались разговоры. Одно да потому же: Повторение вчерашних тем или повторение вчерашних тем, но в новом ключе. Ну вот, правда. Александр Алексеевич чуть более дотошно интересовался Артемовой учебой. Тот что-то невнятное ответил отцу: На том тему и закрыли. Настя уже заскучала, наблюдая за искренним восторгом собравшихся и неискренней радостью самого Артема, но он вдруг обратился к ней. «Пойдем посидим в баре. Хочу выяснить, чему учит Нику такая скромная училка». На последнем слове Вероника взвизгнула, будто услышала подтверждение справедливости своего еще недавнего обращения к Насте. Она, вероятно, еще со вчерашнего дня так и висела на шее брата. Сама же Настя не стала его поправлять». А заозиралась по сторонам. Парню понадобилась компания, а она из присутствующих самая молодая. Если не считать Наташки, которая теперь вылупилась на нее, тоже не понимая, что происходит. Почему же он не позвал заодно и ее? Или почему не обратился к друзьям, с которыми веселился три дня? Настя не придумала, что ответить, поэтому Артём отцепил от себя сестренку, подскочил к ней и утащил за руку из гостиной. Вслед им слышались разочарованные крики остальных, которые готовились к этому ужину часами – А гость не высидел за столом и 40 минут, но громче всех вопила раздосадованная Вероника. Почему Артём сбежал оттуда, Насте было непонятно. За сутки уже устал притворяться и строить доброжелательную мину, но зачем потащил заодно с собой и ее? Возможно, у него в самом деле были намерения на серьезный разговор. Именно поэтому Настя не стала корчить из себя великосветскую леди. Она брала номер матери и сообщила, что задержится. Та само собой начала сразу выспрашивать детали, поэтому Настя и место обозначила и настойчиво потребовала не беспокоить, не особо рассчитывая на успех. Артём притащил Настю в дорогой бар и усадил за стойку. Девушка не любила выпивать, но не спорила. Когда бармен поставил перед ней бокал чего-то заказанного Артёмом, сам он тоже на алкоголь не налегал, похоже, виски ему был нужен только для поддержания образа. Молчание затянулось, но Настя не торопила, понимая, что притащили её сюда не просто, чтобы посидеть рядом. Настя, наконец-то начал Артем. Я хотел бы поблагодарить тебя за Нику. Я говорю это искренне. Настя повернулась к нему, чтобы поддержать улыбкой, но он тут же осёк порыв. Но и о твоем классическом британском я тоже говорил искренне. Она решила на укол не реагировать. Это собрание, посвященное Веронике, вероятно, Артем на самом деле обеспокоен судьбой сестры и потому решил узнать поближе ту, которая общается с ребенком чуть ли не больше всех остальных. Тебе и не за что меня не скромничай. Без стеснения перебил он. Скромность никому не идет. Ника стала намного спокойнее и тише, даже я это заметил. А уж отец бы по пунктам расписал, что конкретно в ней изменилось. А мнение Александра Алексеевича Настя знала, но не считала похвалу полностью заслуженной. Об этом сказал и Артёму. Нет, сама я изменила не так уж много. Вероника становится взрослее, серьезнее и учится лучше притворяться. Притворяться? Парень смотрел на собеседницу с интересом, ловя каждое слово. «Притворяться, что внимание отца ей нужно не так сильно, как на самом деле», — пояснила Настя. Артём грустно усмехнулся. «Вот оно что. А он до сих пор прикрывается работой?» «Почему же прикрывается? Разве он мало работает?» «Много. Но это его выбор. Фирма не развивалась бы, не приедь он туда денёк-другой. Для него работа уже давно стала прикрытием. От проблем. От собственных страхов». От непонимания, что делать с дочерью и как ей помочь. Он окружил Нику чужими людьми, чтобы они помогли решить ее проблемы. А сам он боится остаться с проблемами наедине. Поэтому и занят всегда, понимаешь? Настя заторможенно кивнула. Теперь она понимала, Артем был полностью прав. И это объясняло восторг отца по поводу ее. Настяных, даже мелких побед. Сам он уже отчаялся добиться хоть одной. Он и правда закрылся работой, как щитом. От того, с чем не справлялся. Но Александр Алексеевич не обманывал в этом Веронику или кого-то еще. Он обманывался сам. И щит этот он использовал не только от неуправляемой дочери, но и от реальной жизни. Вечно занятому ему было некогда думать о себе, о спутнице жизни или других вопросах, которые требовали бы серьезной переоценки событий из прошлого. Поэтому он и выбрал быть занятым вместо остального. — В общем, спасибо тебе, — повторил Артем. — Только я хочу попросить тебя об одном. Не исчезни из ее жизни так же внезапно, как появилась. Не сейчас, когда она через тебя учится смотреть на людей по-новому. Дождись, когда у нее появятся друзья среди сверстников. Или другой человек. Я постараюсь. Искренне заверила Настя, она это и без него знала. Да и никогда не относилась к детям, как к работе. Вот и хорошо. Артём поднял виски, и когда Настя повторила жест, стукнул донышком о ее бокал. Мне будет спокойнее, когда я вернусь в Майами. В Майами? «Постой, твой универ же в Чикаго!» Я так и сказал. Он был очарователен в своем показательном шалопайстве. «И давай уже номерами телефонов обменяемся, а то как не родны». «Зачем?» Настя бы не прочитала двухсмысленного подтекста в предложении, если бы не всегдашнее выражение лица, которое в любую фразу Артема вносило ощутимый привкус флирта. «Так звонить тебе буду. Каждый день ровно в 10 по Гринвичу спрашивать, чем занимаешься, что на тебе надето». «Ну, ты же занималась уже сексом по телефону». «Что?» Он выдохнул обреченно. «О, май факин нас! «Вас в училке по отсутствию чувства юмора набирают?» «Мне нужен твой номер на случай, если вдруг пойму по разговорам с сестрой, что у нее проблемы. Или наоборот, тебе понадобится моя помощь. В крайнем случае, конечно. По какому поводу нам еще с тобой общаться?» Настя окончательно стушевалась и даже покраснела. Чтобы скрыть это, полезла в сумочку за телефоном и забормотала извиняющимся тоном. «Это ты правильно придумал». «Мне твой номер точно нужен. Вероника иногда так упрется в какую-то мелочь, хоть убейся. С места не двинешь. А вот тебя могла бы и послушать. Так что в таких случаях буду призывать твою экстренную телефонную помощь». Артем взял из ее рук мобильник и набрал свой номер. Сохранил под надписью «Служба спасения». Открылся журнал вызовов. «У тебя тут пропущенных звонков. Ты на беззвучке, что ли? Или прячешься от кого?» Настя попыталась отобрать у него сотовый, но Артем, увлекшись, повернулся в другую сторону. «Да погоди ты, я же себе еще сохранить должен». «Мама, мама, мама, Сеня, мама, мама, да эти дамы тебя просто на куски рвут». «Сеня, не дама!» — возмутилась Настя. «Он парень мой!» «А, прости». Артем, получив вызов с Настиного номера, тут же отдал ей телефон. «Значит, Сеня? И это не сокращение от Есении? Ксении или чего-то еще приходящего на ум? Арсений он!» буркнула Настя. Перезванивать Сене она пока не собиралась. Сделает это уже из дома. Арсений это почти как Артем, только с небольшой разницей, так что не тебе выкаблучиваться по этому поводу. И правда, похоже. Согласился он с нескрываемой иронией. Вот только из-за этой разницы меня уже Сеней никто не назовет, а мне и этого достаточно для счастья. Настя ощутила прилив раздражения, который заставил ее сказать: тебе самому еще не надоело корчить паяться? Такой весь из себя шутник — легкомысленный болван. Ничего святого. Бла-бла-бла. А кто я, если все это только корчу?» Артём поинтересовался неожиданно серьезно. Именно его тон и заставил Настю подумать над ответом. «Подозреваю, что тебе скучно. И интересует тебя только Вероника. С остальными ты общаешься неискренне». «Мне не скучно», — зацепился Артём только за это утверждение. Настя поразмыслила еще. «Или нет, не скучно». «Просто ты играешь в того, кого от тебя ждут». «Точно». И Настя сама поразилась собственной догадке. «Богатый сынок обязан бросить институт тут, а потом пожелать учиться за границей. Обязан окружить себя миллиардом друзей. Проводить все время в вечеринках и менять девушек как перчатки. Это настолько шаблонный образ избалованного парня, что даже смешно. Слишком очевидно и предсказуемо, чтобы тут не было подвоха. Ты изображаешь того, кого все ожидают увидеть». И из этого они делают вывод, что с тобой все в порядке. А со мной все не в порядке? Не знаю. Настя смотрела на Артема рассеяна, погруженная в себя. Ведь никому и в голову не приходит, что ты ненавидишь возвращаться в этот дом, где жила твоя мать, где растет твоя сестра, которая даже толком и не помнит матери, потому что была маленькой. Но ты-то помнишь, для тебя прошло всего пять лет, а для Вероники больше половины жизни. Скорее всего, ты сразу и выбрал эту роль, чтобы никто не вздумал переживать о тебе, когда есть она. Ты сильно преувеличиваешь. Артем сделал глоток. Но что мы все обо мне да обо мне. Давай поговорим о Сене. Какой он? Настя усмехнулась, но милосердно позволила сменить тему. Хороший. Это вообще не характеристика. Артем снова улыбнулся. Давай конкретнее. Ну, он понятный и надежный? Это значит предсказуемый. Дальше. Он опять влился в роль инициатора разговора и, конечно, повел его по привычному руслу насмешек. Но Настя поддержала и эту игру. Умный, честный, верный. В последнем Настя не сомневалась. Не потому, что контролировала Сеню. Просто тот был принципиально не тем человеком, который стал бы продолжать отношения с ней и одновременно заглядываться на других девушек. Верный, потому что каждый раз делает осознанный выбор в твою пользу, или верный, потому что никому больше не нужен. Это важно, а то люди склонны идеализировать верность, не углубляясь в суть термина. На этот вопрос Настя отвечать не хотелось. Да она и сама толком не знала ответа, поэтому прицепилась к последнему утверждению. То есть ты против верности? Артем махнул бармену, подзывая, и попросил повторить, хотя Настя не осушила бокал и наполовину. Нет, конечно. Он снова вынудил ее чокнуться с ним. Но не каждая верность достойна называться верностью, я об этом. «Да и мало о чем она говорит. Кто верный? Тот, кто остается до последнего у постели больного супруга, ни разу не подумав о том, чтобы его бросить, или тот, кто не имел никаких сексуальных партнеров, кроме супруга. Мы сводим верность к банальному подавлению животного инстинкта, а дальше видеть не хотим. В конце концов, преданность куда важнее верности». Настя отчасти согласилась с его рассуждением, но уточнила. «Получается, что ты не против, если Эльза начнет параллельно встречаться с десятком других парней?» Но при этом будешь ждать твоего возвращения на берегу моря с белым платочком. Постараюсь быть не против, — рассмеялся Артём. Но сам факт того, что ей требуется десяток других парней уже через три месяца отношений, говорил бы о том, что между нами двумя не все так гладко. Значит, что наши отношения недостаточно для нее, и тогда их лучше прекратить. — Тогда ты не влюблён в неё, — уверенно заявила Настя. — Влюблён, и очень сильно. Но если мы разойдёмся, то я, остыну, влюблюсь в другую. В любом случае оставаться с человеком, отношения с которым уже в самом начале не приносит полного морального и физического удовлетворения – это тупик. Пустая трата времени. А так, да, люди – это просто вид животных. Звери, удовлетворяющие инстинкты. Настю возмутила такая постановка вопроса. Может быть и звери, но звери, которые могут учитывать надежды и желания других людей, а не только собственные. Если любимому будет больно от твоих измен, то лучше не причинять ему этой боли. Или наоборот, если ты видишь, что кто-то счастлив в браке, то лучше не вмешиваться в их отношения, не становиться третьей стороной, из-за которой и произошла измена. Очень интересно. Артем устремил на Настю фирменный прищур. То есть семью должны хранить не двое, которые на это подписались, но и остальные мимо проходимцы. В измене жены виноваты только жена или не сложившиеся отношения с мужем, но никак не любовник. Он-то этот контракт не подписывал. «То есть у тебя нет никакого уважения к чужой семье?» «Странно было бы этого ожидать. Мы звери, но семья — это уже чисто социальные отношения, и люди, вступающие в них, сами отвечают за последствия. Но уж точно не могут требовать ответа за последствия от посторонних. Любовник жены этот социальный контракт не подписывал. Какой с него спрос?» «Вот вроде бы все в его логике клеилось, но чего-то для полного понимания Насти не хватало». В таких ситуациях необходимо утрировать пример до крайности, чтобы все стало предельно ясно. Допустим, ты прав. А мораль? Это важничание человека перед природой, как у Ницши. Тогда вопрос, если бы твой отец или близкий друг женился, то ты бы посмотрел на его жену? Артем сначала хохотнул, потом вперил глаза в свой бокал, глубоко задумавшись. Ответил, признавая поражение. Нет. «Даже если бы она была первой красавицей, то я уже сразу смотрел бы на нее как на родственницу или подругу, а не на женщину». «Вот!» — победоносно воскликнула Настя. «Двойные стандарты. Чужая женщина не выглядит для тебя женщиной, но только при условии, что она принадлежит твоему близкому. А какая в сущности разница? Пусть она замужем за незнакомым тебе человеком, но который при других обстоятельствах мог бы быть тебе близким другом. Так кто мы, звери или нет?» А если в своих поступках думаем не только о себе, если не хотим осознанно причинять боль другим, звери. Уверенно выбрал Артем. Но если думаем только о себе, тогда темные звери. Это как темная и светлая сторона, чтобы нам с тобой отличать хороших людей от плохих. Настя поддержала его смех и тоже подняла бокал. За хороших людей. За светлых зверей. Артём оказался приятным собеседником и человеком гораздо более сложным, чем представлялся на первый взгляд. Но чтобы понять его ещё лучше, пришлось бы задавать личные вопросы о матери, о родном отце, о напряжении, которое ощущалось между ним и Александром Алексеевичем. А для первой встречи такие вопросы не годятся. Поэтому она решила на сегодня закончить и спрыгнула с высокого стула. «Ну ладно, пора и честь знать. Я домой». «Подожди минутку. Сейчас допью и посажу тебя в такси». Артём взял бокал и обернулся в сторону зала. Настя спонтанно повторила его движение и остолбенела. За столиком возле стены сидели Викуля с Катюшей. И, поняв, что их заметили, захихикали. Настя от в злости замерла на месте. Ну и зачем она наичистейшим образом докладывает об обстановке матери? Чтобы та тут же снарядила за ней шпионский отряд? Да, в другой раз Настя соврёт от души. Если это единственный способ не начинать военных действий. Артём уловил её заторможенность. «Что случилось? Твои знакомые?» Настя скрипнула зубами, попыталась испепелить назойливых родственниц взглядом и повернулась к нему. «Это мои сестры. Следят за мной по приказу матери и, судя по довольным лицам, по собственной инициативе». Артём удивился. «А за тобой нужно следить? Ты неадекватная, что ли, или наркоманка в завязке?» Настя разозлилась бы и на него, но причин тому не нашла. Он назвал самые логичные мотивы. Зачем понадобилось бы следить за взрослым человеком? Поэтому и захотела объясниться, чтобы не выглядеть в его глазах неадекватной наркоманкой. Моя мать сразу заподозрила в тебе угрозу. Ну, поскольку мы одного возраста, то обязательно, по ее мнению, должны были тут же прыгнуть в одну постель. И когда я ей сообщила, что мы с тобой вдвоем решили... Ого, как интересно! Он тут же оживился. А как же Сеня и твои рассуждения про верность? Или родственники твои не в курсе, что ты не склонна к загулам налево? Или они присматривают за тобой просто так, чтобы было что обсудить на семейном ужине. Она только вздохнула. Мать про Сеню даже и не вспомнила. Тут все понятно, он для нее не существовал и точно не виделся препятствием. Артем не стал дожидаться ответа, подсказывая. И тебя это бесит. Еще как. И никакие разговоры не помогают. «Не на йоту. Тогда почему бы тебе не использовать мою стратегию? Ты о чем? Артем шагнул вперед и встал перед ней, закрывая собой от пристального внимания сестер. Нагнулся немного и упер руки в барную стойку по обе стороны от Насти. Она не дернулась, но уточнила, когда его лицо оказалось в нескольких сантиметрах от ее. «Ну и в чем стратегия?» «С их места отличный обзор, и сейчас мы целуемся». «Это я понимаю, а зачем мы позволяем им так думать?» Он улыбнулся. «Всегда давай людям то, что они хотят увидеть, даже если это неправда. Твоя мама боялась вероятности, а теперь обалдеет от факта». Настя тоже заулыбалась, но мыслила дальше. «Точно. Раньше она меня донимала из-за вероятности, а теперь будет донимать из-за факта. Что изменится?» «А это ты сегодня же и увидишь. Я приехал только вчера и успел стать героем ее кошмаров. Как так? А уже сегодня, после ее увещеваний, ты со мною целуешься на глазах у сестер. Знаешь, что она решит?» «Что я это назло...» «Вот именно. Обидится, скажет, что была права, но в следующий раз подумать, прежде чем так откровенно вмешиваться в твою личную жизнь». «Да и к тому же моральная разрядка для тебя». «Если тебя обвиняют без повода, то...» Настя рассмеялась и подтвердила избитой шуткой. «Если вас незаслуженно обидели, то вернитесь и заслужите». Когда Артем отступил, Настя получила возможность лицезреть картину, которая сразу подняла ей настроение. Викуля и Катюша смотрели в их сторону четырьмя кругами ошарашенных глаз. А потом, даже не закрывая ртов, заторможенно поднялись и посеменили к выходу. Про моральную разрядку Артем попал в самую точку». Знай, Настя, раньше, что можно сотворить такие эмоции на физиономиях настырных родственников, давно бы подобное учудило. Когда они покинули затемненный бар и вышли на холодный воздух, сестер поблизости уже не было. При условии, что тени прятались с биноклями в кустах. Настя натянула шерстяную шапочку и собиралась направиться к стоянке такси, но Артем не спешил. поясни ко мне одну вещь. Почему вдруг они опасаются меня? Или твоя мать видит угрозу в любом молодом человеке без исключения?» Что вообще происходит?» «Ты будешь смеяться», — снова вздохнула Настя, но уже решилась честно ответить на вопрос. «Я жду. Сделай мне смешно». «Она мечтает, чтобы я вышла замуж за Александра Алексеевича, представляешь? На полном серьезе об этом говорит. Даже и мысль не допускает, насколько это абсурдно. И невозможно». «Артем не рассмеялся, только плечами пожал». «Почему же невозможно?» «Было бы желание. Я тебе сейчас практически руководство дам. Продолжай вести себя так, как ведешь». Проводи с Никой еще больше времени. Стань для нее единственной, кому она рассказывает об очередной ссоре с одноклассниками. Или о строгости учителя. Или ты уже стала. Отец увидит это и захочет гарантий. Поэтому сначала увеличит тебе зарплату раза в два. Потом предложит комнату в доме. Зачем тебе ездить туда-сюда, если можно жить у нас, как остальной персонал? И вот тут откажись. на отрез. Еще и намекни, что мечтаешь вернуться в школу. И после этого он будет искать любые варианты, чтобы ты никуда не делась. «То есть влюбиться? Просто из-за того, что я стала незаменимой для его дочери?» Не поверила Настя в такой простой путь. «Влюбиться. Или убедить себя, что влюбился. Или просто заключить сделку. А есть разница, если целью будет стоять только свадьба? Запомни, если хочешь спровоцировать мужчину на решительные действия, дай ему ощущение, что он тебя теряет. Вот только тогда он сделает все, на что способен. А если не сделает ничего, то это и есть его предел в отношении тебя». Настя не верила ушам. «А ты не боишься, что я воспользуюсь твоим советом?» Артём рассмеялся и зашагал в направлении припаркованных такси. «Совершенно не боюсь. Ты не выйдешь за отца из-за денег. Это в принципе невозможно. Ты могла бы выйти за него только ради Вероники, но этого не потребуется. Ведь помогать ей можно и без этого. Ты училка. Сейчас. Я говорю это как комплимент. До мозга костей по изначальной природе своей училка. А это уже говорит о том...» что ты никогда не используешь ребенка для манипуляций или собственного эгоизма. Ничего себе. Только и ответила Настя, понимая, насколько точно Артем ее охарактеризовал. Она годами объясняла матери свой выбор профессии, но так и не подобрала правильных слов. А Артем это понял по такому поверхностному знакомству. Не удивляйся, пока ты смотрела в меня, я смотрел в тебя. Артем перефразировал Ницше, как чуть раньше сделала она, словно долг вернул. И подвёл этим жирную черту в настолько важном для Насти разговоре.